Дожидаясь, пока к нему придет сон, Аксель снова вспомнил, как они вчетвером, да еще и вместе с молчаливым монахом, втиснулись в крошечную келью. У кровати горела свеча, и он почувствовал, как отшатнулась Беатриса, заметив лежащую фигуру. Потом она перевела дух и прошла в глубину комнаты. Места на всех едва хватало, но они быстро расположились вокруг кровати, Воин с мальчиком в самом дальнем углу Аксель оказался прижат спиной к холодной каменной стене, а Биатриса встала прямо перед ним и прислонилась к нему, словно для успокоения у самой постели больного. В келье стоял слабый запах рвоты и мочи. Тем временем молчаливый монах суетился над лежавшим в постели, помогая тому принять сидячее положение. Хозяин кельи был седовласый и стар. Телосложение у него было крупное, и наверняка еще недавно он был полон сил. Но теперь даже сесть в постели явно давалось ему с великой мукой. Когда он поднимался, прикрывавшее его грубое одеяло откинулось, открыв взгляду ночную рубашку, запятнанную кровью. Но отпрянуть Биатрису заставили его лицо и шея, ярко освещенная, стоявшей у постели свечой. Бугристая опухоль Сбоку под подбородком, цветом переходившая из темно багрового в желтый, вынуждала его держать голову под небольшим углом. На вершине опухоль треснула, покрывшись гнойно-кровавой коркой. На лице от скулы до губ шел разрез, открывавший часть ротовой полости и десны. Наверняка улыбнуться стоило ему огромных усилий, но, устроившись в новом положении, монах именно это и сделал. Милости прошу. Милости прошу, я тот самый Джонас, ради встречи с которым вы проделали долгий путь. Дорогие гости, не смотрите на меня с такой жалостью. Эти раны уже не свежие и причиняют куда меньше боли, чем прежде. Отец Джонас обратилась к нему Биатриса. Теперь мы понимаем, почему любезный аббат так не хотел, чтобы вам докучали посторонние люди. Мы бы остались ждать его разрешения, Но этот добрый монах привел нас сюда. Ниниан, мой самый верный друг, и несмотря на то, что он дал обет молчания, мы с ним отлично друг друга понимаем. Он наблюдал за каждым из вас с самого вашего появления и регулярно мне доносил. Я решил, что пора нам встретиться, пусть и втайне от аббата. Но откуда у вас эти раны, отче? спросила Биатриса. Ведь вы знамениты добротой и мудростью. Давайте оставим эту тему, госпожа, потому что моя немощь не позволит нам долго беседовать. Я знаю, что двое из вас, вы сами и этот храбрый мальчик, нуждаетесь в моем совете. Позвольте мне вначале осмотреть мальчика, который, как я понимаю, ранен. Подойди ближе к свету, дорогое дитя. В голосе монаха, хотя и слабом, Зазвучала прирожденная властность, и Эдвин уже было шагнул вперед, однако Вистон тут же схватил мальчика за руку. То ли из-за пламени свечи, то ли из-за тени Вистона, дрожащей на стене, но Акселю показалось, что взгляд воина на мгновение впился в израненного монаха с особой выразительностью, даже ненавистью. Воин отодвинул мальчика обратно к стене, а сам шагнул вперед, словно Для того, чтобы защитить подопечного. В чем дело, посток спросил отец Джонас. Вы боитесь, что на вашего брата попадет яд из моих ран? Тогда рука моя его не коснется, пусть он подойдет поближе. И мне хватит зрения, чтобы обследовать его рану. Рана у мальчика чистая. Помогите лучше этой доброй женщине. Мастер Вистон возразила Биатриса. Как вы можете так говорить? Ведь вам отлично известно, что даже если рана кажется чистой, она может тут же воспалиться. Мальчик должен показаться этому ученому монаху. Словно не слыша слов Биатрисы Вистон, продолжал пристально смотреть на монаха. В свою очередь, отец Джонас рассматривал воина, словно тот представлял для него огромный интерес. Через какое-то время старый монах сказал: Вы на удивление дерзкий для простого пастуха. Должно быть, это привычка моего ремесла. Ведь пастуху приходится по много часов к ряду будительно следить за волками, крадущимися в ночи. Без сомнения, так и есть. Еще пастух должен быстро соображать, заслышав шорох в ночи, возвещает тот опасность или приближение друга. Многое зависит от способности принимать такие решения быстро и благоразумно. только глупый пастух, заслышав хруст веток или увидев в темноте черный силуэт, подумает, что это товарищ пришел его подменить. Мы осторожный народ. И кроме того, сэр, я только что своими глазами видел у вас в сарае некое устройство. Вот как? Я не сомневался, что рано или поздно вы на него наткнетесь. И что же вы думаете о своем открытии? Оно пробуждает во мне гнев. пробуждает гнев, резко повторил отец Джонас, с усилием, словно сам внезапно разгневавшись. И почему же? Поправьте меня, если я ошибаюсь, сэр. Подозреваю, что у здешних монахов в обычае по очереди залезать в клетку и подставлять тело диким птицам, надеясь таким способом искупить преступления, когда-то совершенные в этих краях и до сих пор остающиеся безнаказанными. Именно так были получены ужасные раны, на которые сейчас смотрят мои глаза, и как я понимаю, их Богоугодность облегчает ваши страдания. Однако осмелюсь признаться, что раны эти не вызывают у меня сострадания. Как вы можете выдавать замалчивание подлейших преступлений за раскаяние? Разве вашего христианского Бога так легко подкупить добровольно причиненной себе болью и несколькими молитвами? Неужели ему так мало дела до попранной справедливости? Наш Бог это Бог милосердия, пастух. И вам, как язычнику, наверняка трудно это постичь. Нет никакого юродства в том, чтобы искать прощения у такого Бога, и неважно, насколько велико было преступление. Милосердие нашего Бога безгранична. Какая польза от Бога, чье милосердие безгранична?» Вы глумитесь надо мной за то, что я язычник. Но боги моих предков устанавливают ясные правила и жестоко наказывают, когда мы нарушаем закон. Ваш милосердный христианский бог позволяет людям насыщать свою алчность, страсть к завоеваниям и кровожадность, зная, что прощение и благословение обойдутся всего в пару молитв и талику раскаяния. Ваша правда пастух, что здесь в монастыре Есть те, кто до сих пор верит в подобные вещи. Но позвольте предположить, что вы, Ниньян и я давно уже избавились от подобных иллюзий, и что мы в этом не одиноки. Мы знаем, что нельзя злоупотреблять милосердием Божиим. Однако многие из моих братьев, включая аббата, пока не желают это признать. Они до сих пор считают, что достаточно клетки и бесконечных молитв. Но эти черные вороны Знак гнева Господня. Они никогда раньше не прилетали. Даже прошлой зимой, когда самые сильные из нас рыдали от ветра, птицы вели себя как озорные дети, и страдания, причиняемые их клювами, были ничтожны, чтобы держать их на расстоянии хватало звона цепей или окрика. Но теперь им на смену прилетает другая порода, крупнее, наглее и с яростью в глазах. Они беспрепятственно рвут нас на части, сколько бы мы ни отбивались и не кричали. За несколько месяцев мы потеряли трех дорогих друзей, и еще многие страдают от глубоких ран. Нет сомнений, что это знак. Вистон смягчился, но продолжал загораживать мальчика. Вы хотите сказать, что в этом монастыре у меня есть друзья? В этой келье, да. За ее пределами мы все еще...» разобщены. И в эту самую минуту страстно спорим о том, как нам быть дальше. Аббат настаивает, чтобы мы оставили все как есть, но есть и другие, которые считают, что пора остановиться, что в конце этого пути нам не будет прощения, что мы должны открыть то, что скрыто, и посмотреть в лицо прошлому, но боюсь, эти голоса немногочисленны и не одержат победу. Пастух. Так вы позволите мне осмотреть рану мальчика? Еще с минуту весь не двигался, потом отступил, дав Эдвину знак выйти вперед. Молчаливый монах тут же помог отцу Джонасу принять сидячее положение. Оба монаха вдруг чрезвычайно оживились и схватив с изголовья подсвечник, подтянул Эдвина поближе, нетерпеливо задрав мальчику рубашку, чтобы отец Джонас мог увидеть то, что хотел. Потом всем показалось, что это длилось очень долго. Оба монаха принялись рассматривать его рану. Ниниан направил свет в одну сторону, потом направил в другую, словно это был омут, в котором скрывался крошечный мир. Наконец, монахи торжествующие, как показалось Акселю, переглянулись, но тут отец Джона с вознеможением упал обратно на подушки, с таким выражением лица, будто он с чем-то смирился. в Или скорее, что-то его опечалило. Когда Ниниан торопливо отставил свечу, чтобы ему помочь, Эдвин скользнул обратно в тень и встал рядом с Вистоном. Отец Джонас обратилась к монаху Беатриса, Теперь, когда вы осмотрели рану мальчика, скажите же нам, что она чистая и заживет сама. Глаза отца Джонаса были закрыты, и он по-прежнему тяжело дышал. Но ответил спокойным голосом: "Полагаю, заживет, если ее как следует обрабатывать. Отец Ниниан приготовит ему мазь в дорогу". "Отче, продолжала Биатриса, я не способна понять всего, о чем вы говорили с мастером Вистоном, но меня это очень интересует. Неужели, госпожа, отец Джонас все еще переводя дыхание, открыл глаза и посмотрел на нее. Вчера вечером, в деревне внизу, я разговаривала с женщиной, сведущей в снадобьях. Она много рассказала мне про мою болезнь, но когда я спросила ее про хмарь, ту, что заставляет нас забывать только что прожитый час так же быстро, как утро, прожитое много лет назад, она призналась, что понятия не имеет, что это такое и откуда берется». Однако она сказала, что есть тот, кто сведущ достаточно, чтобы это знать, и что это вы, отец Джонас из горного монастыря. Поэтому мы с мужем и отправились сюда, хотя до деревни сына, где нас ждут с нетерпением, этим путем добираться куда труднее. Я надеялась, что вы расскажете нам про хмарь и как нам с Сакселем от нее освободиться. Может, я и глупая женщина, но мне показалось, несмотря на все разговоры о пастухах, что вы с мастером Вистоном говорили про ту самую хмарь и что забытое прошлое вас с ним очень заботит. Так позвольте же мне спросить у вас и у мастера Вистона, знаете ли вы, что наводит на нас эту хмарь? Отец Джонас Эвистон тихо переглянулись. Потом Вистон сказал: Госпожа Беатриса. Хмарь, о которой вы говорите, наводит дракониха Кверик, которая бродит по этим вершинам. Однако монахи из этого монастыря охраняют ее и уже очень давно. Бьюсь об заклад, что если им откроется кто я такой, они тотчас пошлют за солдатами, чтобы меня уничтожить. Отец Джонас, это правда? Хмарь наводит драконих? Монах Словно вернувшись из забытья, повернулся к Биатрисе. Пастух говорит правду, госпожа. Это дыхание Кверик стелится по земле и крадёт у нас память. Аксель, ты слышал? Хмарь наводит дракониха. Если мастер Вистон или тот старый рыцарь, которого мы встретили по дороге, убьют эту тварь, наши воспоминания вернутся. Аксель, почему ты молчишь? Аксель и вправду впал в задумчивость. И хотя он расслышал слова жены и заметил ее волнение, все, чем он смог на это ответить это просто протянуть ей руку. Прежде чем ему удалось подобрать слова, отец Джонас обратился к Вистону. — "Пастух, если вы знаете, какая вам грозит опасность, зачем вы медлите здесь? Почему не берете мальчика и не уходите?" Мальчику нужен отдых. Да и мне тоже. Но вы же не отдыхаете. Вы рубите дрова и шатаетесь вокруг, словно голодный волк. Когда мы пришли, ваша поленница была почти разобрана, а ночью в горах холодная. Мне вот еще что любопытно, пастух. Почему лорд Бренус за вами охотится? Уже много дней его солдаты прочёсывают эти края, пытаясь вас найти. И в прошлом году Когда здесь проходил еще один человек с востока, который хотел выследить Кверик, Бренус принял его за вас и отправил людей на поиски. Они приходили сюда и расспрашивали о вас. Пастух, кем вы приходитесь Бренусу? Мы были знакомы в детстве, когда были еще меньше, чем этот мальчик. Вы пришли в эти края по делу, пастух? Зачем рисковать им ради сведения старых счетов?» Вот что я вам скажу, берите мальчика и отправляйтесь своей дорогой, прежде чем монахи закончат свое собрание. Если лорд Бренус окажет мне любезность и сегодня ночью явится за мной, мне придется остаться и встретить его лицом к лицу, мастер Вистон заметила Биатриса. Не знаю, что там между вами и лордом Бренусом. Но если вам поручено убить великую дракониху Квериг, умоляю, не позволяйте себя отвлечь. Свести счет и успеете потом. Госпожа права, пастух. Я боюсь даже спрашивать, зачем вы нарубили столько дров. Послушайте нас, сэр. С этим мальчиком перед вами открывается великая возможность, которая может больше никогда не представиться. Забирайте его и отправляйтесь в путь. Вистон задумчиво взглянул на отца Джонаса и вежливо склонил голову. Я рад, что встретился с вами, отче. И прошу прощения, если ранее обратился к вам без должного уважения, а теперь позвольте нам с мальчиком вас оставить. Я знаю, что госпожа Беатриса все еще ждет совета, а она женщина мужественная и добрая. Прошу вас, сохраните силы, чтобы уделить ей внимание. Большое спасибо за совет и прощайте. Лежа в темноте, и все еще надеюсь, что его одолеет сон. Аксель пытался вспомнить, почему все время, проведенное в келье отца Джонаса, он так странно молчал. На то была какая-то причина, и даже когда Биатриса торжествуя, что выяснила, откуда берется хмарь, с восклицанием повернулась к нему, он смог только протянуть ей руку, по-прежнему не говоря ни слова. Его мучило сильное и необъяснимое волнение, которое почти погрузило его в сон. Хотя каждое сказанное слово по-прежнему беспрепятственно достигало его ушей. У него было чувство, словно он стоит в лодке на зимней реке, вглядываясь в густой туман, зная, что тот вот-вот разойдется, открыв яркие окраски расстилавшегося перед ним пейзажа. Его охватило нечто похожее на ужас, смешанное с любопытством, или чувство еще более сильное и мрачное, и он твердо сказал себе: Что бы это ни было, дайте мне это увидеть. Дайте мне это увидеть. Он действительно сказал это вслух? Может быть и так. И в тот же миг Беатриса повернулась к нему и воскликнула: Аксель. ты слышал? хмарь наводит дракониха". Аксель не очень хорошо помнил, что случилось после того, как Вистон с Эдвином Вышли из кельи отца Джонаса. Должно быть, молчаливый монах Ниниан ушел вместе с ними, наверное, за мазью для раны мальчика или просто для того, чтобы отвезти их обратно незаметно для чужих глаз, так или иначе. Они с Беатрисой и отцом Джонасом остались втроем, и последний, несмотря на раны и утомления, тщательно осмотрел его жену. Монах не стал просить ее снять одежду. к облевчению Акселя, и хотя воспоминания об этом тоже было туманно, перед ним возникла картина, как Джонас прижимает ухо к боку Биатрисы, сосредоточенно закрыв глаза, как будто изнутри могло пробиться какое-то едва различимое сообщение. Еще Аксель помнил, как монах, моргая, задал Биатрисе череду вопросов. Бывало ли ей плохо после того, как она выпьет воды? Беспокоило ли ее когда-нибудь боль в затылке? Вопросов было много, и Аксель уже не помнил их все, но Беатриса на один за другим отвечала отрицательно, и чем дальше, тем довольнее становился Аксель. Он встревожился лишь один раз, когда Джонас спросил, замечала ли Беатриса кровь у себя в моче, и та ответила, что да. Но монах кивнул, словно это было нормально или соответствовало его ожиданиям, и тут же задал следующий вопрос: "Чем же закончился осмотр?" Аксель вспомнил, как отец Джонас сказал с улыбкой: "Стало быть, идите к сыну, и ничего не бойтесь". И сам Аксель добавил: "Видишь принцесса, я всегда знал, что это пустяки". Потом монах осторожно опустился обратно на ложе и лег, переводя дыхание. В отсутствие Нинеана, Аксель поспешил наполнить чашку монаха из кувшина и, поднеся ее к рту, недужного, увидел, как на его нижней губе выступили крошечные капли крови, растворившиеся в воде. Потом отец Джонас поднял взгляд на Биатрису и сказал: "Госпожа, вы, кажись, счастливы узнать правду о том, что называете хмарью». И вправду счастлива, отче, потому что теперь нам есть куда идти. Будьте осторожны, потому что это тайна, которую кто-то ревностно оберегает, хотя возможно, будет лучше, если она выйдет на свет. Не мое это дело беспокоиться о том, тайна это или нет, отче, но я рада, что мы с Акселем ее узнали. И теперь можем поступать соответственно. Однако так ли вы уверены, добрая госпожа, что хотите избавиться от хмари? Разве не лучше некоторым вещам оставаться стёртыми из памяти? Может, для кого-то и так вот но не для нас. Мы с Акселем хотим вернуть счастливое мгновение жизни, которую прожили вместе. Сейчас мы их лишены, словно тать в ночи прокрался в наш дом и украл у нас самое драгоценное. Однако хмарь скрывает все воспоминания, не только хорошие, но и плохие. Разве не так, госпожа? Мы и плохие воспоминания примем. Даже если они заставят нас рыдать или дрожать от гнева, разве же это не общая наша жизнь? Значит, госпожа, плохие воспоминания вас не страшат? Что же в них страшного, отче? Любовь друг к другу которая сейчас наполняет наши с Акселем сердца, говорит нам, что путь, который привел нас сюда, не опасен, и неважно, что сейчас его скрывает хмарь. Это как сказка со счастливым концом. И даже ребенок знает, что не стоит бояться ведущих к нему поворотов судьбы. Мы с Акселем хотим вспомнить прожитую вместе жизнь, какова бы она ни была, потому что дорожим ею. Под потолком над головой у Акселя, вероятно, пролетела птица. Вздрогнув от этого звука, он понял, что на пару минут действительно уснул. Ещё он понял, что стук-то пора прекратился, и наступила тишина. Воин уже вернулся в келью. Аксель ничего не слышал, и ничто за черным силуэтом стола не указывало на то, что на стороне Эдвина в комнате спит кто-то еще. Что же сказал отец Джонас, осмотрев Биатрису и покончив с вопросами. Она ответила, что да, ей приходилось замечать кровь в моче. Но он улыбнулся и спросил что-то еще. Видишь, принцесса, сказал Аксель. Я всегда знал, что это пустяки. И отец Джонас улыбнулся, несмотря на раны и усталости, сказал: "Идите к сыну и ничего не бойтесь". Но вопросов монаха Биатриса никогда не страшилась. Он знал, что она страшилась вопросов лодочника, ответить на которое было потруднее, чем на вопросы отца Джонаса. Вот почему она так радовалась, что узнала причину хмари. Аксель, ты слышал, торжествовала она. Аксель, ты это слышал? Ее лицо светилось от счастья.